Глава 19. Как все и думали, крови на свобождать не пришлось. Поэтому объединённая армия просто прошла дальше, растягиваясь вдоль границы Азуриана, но не пересекая её, встали лагерями, ожидая хода повелителя империи. Первыми ближе к северу и к своему дому расположились огры, за ними кайми. Дальше раскинулся лагерь Чимджихана. Ярко-красные знамёна притягивали взгляд. Изображённый на гербе Эктион орёл парил, расправив крылья и хищно выставив когти, пытался поймать свою невидимую глазу добычу. Герб был не только на знамёнах, но и на форме каждого солдата. Главный шатёр, где расположился сам глава правящего дома Чим, был невероятно роскошным и единственным. Остальные лидеры своих народов и стран скромно ночевали у костров под открытым небом. Чунсок мог бы, конечно, раздобыть для себя похожий, в королевстве нашлось бы, но делать этого специально не стал. Он хотел быть ближе к народу в этот момент, не хотел превозносить себя выше остальных. Нет, он не заигрывал со своими людьми, не играл в дружбы и равенства. но все же поддерживал образ избранника из простого народа. Должна быть дистанция и понимание субординации без перегибов. Аркуэну были чужды подобные излишества в пути. Он всегда был в первую очередь воином и частью природы. Удобство и роскошь вполне могли подождать его в Дейлоре. Лагерь с людьми из-за барьера и людьми королевства расположился за армией Эктиана. Они в прошлом жители одной большой страны Иллинуя, сейчас не спешили общаться и заводить знакомства. И хоть их костры были на одном участке, они продолжали держаться обособленно, воспринимая друг друга скорее как вынужденных союзников, чем как единый народ. Отдельным лагерем стояли маги, ещё одним ведьмы. Первые привыкли рассчитывать друг на друга и не доверяли никому. Вторые же просто привыкли бояться всего, и как самый малочисленный отряд, были особенно насторожёнными. Охранные заклинания оставили и днём, и ночью, защищаясь от всех сразу. Лая не могла их винить за расточительство сил. знала, что доверяя к незнакомцам, может слишком дорого обойтись. Ближе к югу стоял лагерь эльфов, без знамён, без палаток, шатров и других атрибутов, располагались кланами. В этот раз в войне впервые за всю свою историю согласился участвовать клан Таурендил, чувствуя себя обязанными магистру, клан, который был всегда созидателем, не отказал в просьбе. Хоть Фенрисс и обещал, что вне зависимости от их решения, клан будет на тех же правах, как и остальные. Магистр не хотел идти по Путян-Колумы и уважал право эльфов леса на Гармонию. Открытого сражения жаждали Агры и Эктиан. Агры горели желанием отомстить за нападение на свой оплот, о чем Джихан забирался ослабить империю. Чунцок знал, что амбиции у главы правящего дома были под стать амбициям его отца. И если бы Джихан мог, то вполне бы поглотил всю империю. Но именно этого сражения Чунцок мечтал избежать. Как? Он не знал. Верил ли он в победу на поле боя? Ещё недавно он бы рассмеялся с такой нелепости. Сейчас же, смотря на это море лиц, он допускал подобную мысль. Чем всё это закончится для обеих сторон? Смертями. Если бы удалось избежать сражения. Вот только не было ещё никогда такого, чтобы империя отступила. Шли дни. Люди нервничали. Чим Джихан уже несколько раз на военном совете предлагал вступить на землю Азуриана и первыми напасть. Но Чунцок продолжал настаивать на ожидании. Остальные были согласны с правителем Лим. Одно дело защищать свои земли, другое дело завоёвывать другие. Когда посланные следить за местностью разведчики вернулись и доложили, что армия повелителя в двух днях пути, лагеря ожили. А узнав о примерной численности и составе приближающихся, Занов разработали тактику ведения боя, пытаясь прикрыть наиболее уязвимые ряды. Чунцок в очередной раз напомнила о согласованности действий и недопустимости своевольной атаки без его сигнала. Первый вечер после оглашения новости люди долго не укладывались спать. Все делили общий порыв: пока есть возможность, пока они живы, нужно успеть просто посидеть рядом, сказать важное. Ларан этот вечер провела с Алариком, оставив Веддим и просидев до поздна в лагере Изимцев. Грегори оставил свой отряд и был рядом с Лукасом, который не мог никуда уйти от Чунцока, продолжая быть его телохранителем. Аркоя наставил свой народ и, воспользовавшись каким-то нелепым предлогом, долго сидел у костра сына. Они тихо беседовали, вспоминали общих знакомых и время, которое когда-то было иным. Мечтали о восстановлении равновесия, гадали, кто станет верховной жрицей или, может быть, жрецом. К кому пришёл Самджи? Она сначала язвила и гнала его к своим, но настойчивость эктянца победила. Двое танери, которых связывало раньше так много всего, вспоминали забавные случаи из своих заданий и годы учёбы, смеялись над шутками, понятными им одним. Лая осталась сидеть у своего костра, где отдельно разговаривали Аркоэн и Фенрис, где тихо о чём-то спорили Лукас и Грегори, где весело болтали Теруми и Сэм, где, как и она, сидел чунцок, которому не с кем было разделить этот вечер. Его люди были и так рядом. Она пересела ближе к Чону и улыбнулась ему. «О чём думаешь?» – тихо спросила она. Хмурая складка на его переносице разгладилась. «О рассвете, который мы встретим уже через день». Лая вздохнула. Об этом думали все, так или иначе. Все были готовы, но всё равно боялись. А ещё об Аце добавил вдруг он. И о Тайре, кто занял место Декстера, и как это скажется на тактике ведения боя. Я пытаюсь предугадать возможные манёвры. Главные трюки Декстера я знала, сейчас извиняться не буду, спокойно сказала она и толкнула плечом его плечо. А, нет, я не жаловался, просто мысль вслух. Всё будет хорошо. Мы справимся. «Конечно, справимся», — сказала вдруг ты Руми со своего места, хотя до этого весьма живо беседовала с Сэмом. Чунцок рассмеялся. «Дружба дружбой, а подслушать — это святое», — добродушно поддел он ее, сам себе в очередной раз поражаясь. Он не ревновал. Нет, он все так же сильно любил свою Руми, но именно сегодня впервые в полной мере осознал, что иной силы, которая бы забрала ее у него, кроме как смерть, не существует. «Тхарамэ», — тихо ответила ты Руми, угадав его мысли, — и мимолетно погладила свое обручальное кольцо. «А ты думаешь, зачем я здесь сижу который час?» неожиданно вмешался в разговор с Амджи. «Шпионю!» «И как? Ценное, что узнал?» небрежно спросил Чунцок. «Конечно. Например, я узнал, что мы справимся, а еще что Декстера убила ведьма. Вот не зря он магов и ведьм боялся, как чувствовал». «Не смешно», стукнула его локтем в бок-то-руми. «Прости, не могу скорбеть по этому поводу. Он мне никогда не нравился». «Кажется, за тобой идут», — заметил Чунцок. Сэм-Джи обернулся и увидел, как через лагерь пробирается приближённый отца. «Да, за мной». Он бодро вскочил и, кивнув сразу всем, направился в свой лагерь, слушать недовольство отца, который не одобрял дружбу с любым представителем Азуров. «Аркоэн!» — позвала вдруг эльфа Теруми. У костра все затихли, уставившись на неё. Отец Фенриса также удостоил её холодным взглядом. «А вы знаете, что благодаря мне ваш сын остался жить?» Лая и Ченсок и Фенрис одинаково удивились, гадая, когда это такое было, но ждали продолжения. Это было на этой стороне барьера ещё. Фенрис был сильно ранен и умирал, а ведьма, которая сражалась вместе с ним, лечить его не стала, а бакрала и собиралась уйти. Я заплатила ей 5 золотых за помощь. Ты обещала заплатить, но не заплатила, возмущённо поправила её Лая. Это не так важно. Как это не важно? Ну, если об этом речь, то и я спаса однажды всех, вмешался Лукас. Я скромно промолчу, криво усмехаясь, сказал Чонсок. Да ладно тебе, сказала Лая. Если бы не ты, то я прыгнула бы в пропасть тогда, и не было бы ни меня, ни Фенриса. Сейчас окажется, сказал Фенрис, обводя всех взглядом, что самый бесполезный в вашем отряде всё время был я. Сначала воцарилась пауза, а потом Лая, Теру и Чонсок и Лукас громко захохотали. Грегори улыбнулся. Так что там со спасением? спросила вдруг Аркоин. И снова воцарилась пауза. Никто не ожидал, что главнокомандующий Дейлара снизойдёт до разговора с людьми. Труми прокашилась и начала. Всё началось в одной таверне. В эту ночь перед битвой никто не спал. Чунцок был уверен, что повелитель не станет нападать в темноте, но всё равно решил не рисковать. Рассвет встречали на ногах у самой границы Азуриана. Последующее решение Чунсока не было спонтанным. Все союзники были предупреждены. Ведьмы и маги в случае угрозы его жизни были готовы набросить защиту, но в душе он надеялся, что этого не потребуется. Он не мог поверить, что отец вот так лично отдаст приказ его убить. Едва показались из-за полосы леса родные знамёна Империи, Чунсок пересёк границу и медленно пошёл вперёд. Он был рад, что его вздох восхищения никто не мог слышать. ни его люди, ни его бывшие подданные. Он всегда безмерно гордился военной мощью Азуриана, великой страны, армии которой ранее не было равной. Гвардейцы и Танери ровными рядами шли к нему навстречу, чеканя шаг, действуя словно единый механизм. Механизм, работу которого оттачивала жесткая дисциплина и традиции, действующие не одно столетие. Единственный небрежный жест повелителя Азуриана заметили сразу, и армия остановилась. Чунцок тоже замер, один посреди поля. Между двумя армиями, выстроившимися в линию, готовыми проливать кровь. Это было так символично. Он и его положение посередине, между прошлым и будущим, настоящим, где он смотрел на отца и ждал его решения. Повелитель Азуриана пошёл к нему навстречу. Всколыхнувшееся напряжение, прокатившееся по всем присутствующим, Чунцо ощутил каждой клеточкой тела, но уняв охватившую его дрожь, снова пришёл в движение. Тысячи глаз следили за размеренным шагом и сближением двух предводителей. они замерли в нескольких шагах друг от друга отец и сын оба когда-то рождённые править чунцок смотрел на отца которого предал и понимал что не сможет его убить даже если потребуется всё было бы намного проще если бы он его не ненавидел но чунцок им гордился повелителем чья власть и величие признавала вся империя и слушалась беспрекословно я слышал тебя называют правитель лим холодно сказал отец как обычно ровным безразличным голосом «Ты правда думаешь, что эти люди примут тебя, Азура?» Чунцок раньше думал об этом настолько часто, что это уже давно перестало его волновать. «У них нет выбора», – твердо ответил он. Повелитель одобрительно хмыкнул. Краешек его губ немного скривился, выдавая возможную улыбку. А потом лицо Азура снова стало маской. Он посмотрел вдаль. Взгляд надолго задержался на армии Чим Джихана. Нервно дернулась щека. Вспыхнула и утонула в недрах глаз ненависть. «Ты правда думаешь, что эти люди примут тебя?» Секундная слабость, которая сразу же погасла под холодом чувств. Повелитель вскользь окинул зором эллинуйцев, кайми и агров. На эльфах взгляд задержался. Народ, который никто не видел уже ни одну сотню лет, был интересен, но не настолько, чтобы уделить им больше положенного внимания. Чунцок не мешал ему, просто наблюдал за отцом, пытаясь разгадать, какие в этот момент в душе у того царят эмоции. Представить себя на его месте боялся. Вряд ли бы смог пережить такой поступок собственного сына. Почему ты с ними? спросил наконец повелитель. Из всех возможных вопросов этого вопроса Чунцок боялся сильнее остальных. И словно вдогонку к жгучему чувству вины лицо отца вдруг утратило маску, промелькнувшая в глазах того боль пронзила измученную терзаниями душу чёна. Захотелось оправдаться, умолять простить, понять. Глупые и неуместные чувства из детства. Чунцок проглотил их и запечатал. На него надеялись, ему верили. Значит, он не имеет права быть сыном, быть данхналим. Отныне и навсегда он правитель Лим, правитель королевства Иллинуя. «Таков мой выбор», — ответил Чунцок ровным, безэмоциональным голосом. Где-то в отголосках сознания промелькнула странная мысль. «Вот так это и происходит, да? Под грузом ответственности и принятых решений теряешь право чувствовать. Перестаешь различать свои желания и живешь только интересами страны. И только так можно привести к величию». ведь только за сильным лидером, который никогда не сомневается в своих решениях, пойдут люди. Твоя, повелитель сделал паузу и презрительно поморщился. Армия готова сражаться с империей. Если потребуется, не колеблясь ответил Чунцок. Повелитель Азуриана молча разглядывал Чунцока, испытывая его вниманием. Упрямство, сила духа, твёрдость в выбранном решении, вера в свою победу. Всё это легко считывалось с лица сына, которого любил больше всего на свете, хоть никогда и не показывал этого. Решительность, с какой тот смотрел в ответ, наполняла его сердце гордостью и чувством, что жизнь он прожил всё же не зря. У него получилось воспитать достойного правителя, сильного лидера, пусть тот и выбрал другую сторону. Хорошо. Я выслушаю твои предложения и предложения твоих союзников. Повелитель Азури наобернулся и подолз к своим людям. Те стали отступать. Правитель Лим поступил так же. армяк королевство стало отдаляться от границ империи. Шатёр для переговоров установили на территории Азуриана, достаточно далеко от границы. Такое решение не понравилось, но всё же на уступки все пошли. В качестве охраны повелитель разрешил взять каждой стороне двух людей. Со своей стороны привёл 11 тенэри, чтобы сравнять число представителей. И пока повелитель Азуриана несколько часов вёл переговоры с Чунсоком, Фенрисом Аркуэном, Чинджиханом Лукас и Теруми стояли снаружи в качестве охраны Чонсока. Со стороны Федриса – Лая и Маркус. Чим Джихан выбрал сопровождающими двух магов, которых когда-то укрывал. Аркуэна охраняли два незнакомых Лая-эльфа, из его же клана Эарендил. Отголоски разговоров порой долетали до охраны, но что-либо понять было сложно. Лая иногда находила руку Теруми и сжимала ее, неосознанно желая получить поддержку. Кореи глаза сестры тогда согревали отраженные там решимости убить каждого, кто посмеет угрожать ее близким. Иногда Лукас тихо им говорил то, что успевал уловить из разряда «У Чонсока и Чим Джихана сильно изменились образы, злятся» или «Фенрис отстранился». Но от этих фраз нервозность только повышалась. Первым покинул шатер Аркоэн, следом стремительно вышел Чим Джихан. Полы его длинной одежды развивались от быстрого шага, подобно знаменам. Лая и Таруми переглянулись. «Неужели они не договорились?» Показавшийся Фенрис сразу развеял их страхи. Большой, учитывающий все моменты предстоящего мирного соседства и сотрудничества договор мы подпишем позже, уже в спокойной обстановке. Но главные ключевые моменты оговорили и подписали уже сейчас. Азуриан больше не будет нарушать суверенитет королевства Элинуя, добавил Чунцок, выходя из шатра. Идём домой. Он обнял за плечи Туруми и направился к границе королевства. Туруми невольно обернулась. Повелитель Азуриан стоял и провожал сына глазами. На секунду его ледяной взгляд застыл на ней. Внутри всё сжалось, а сердце куда-то ухнуло, обрывая дыхание. Тероми поспешила отвернуться. Фенрис ободряюще улыбнулся Лае и повторил фразу Чунцока. "Идём домой". "Домой", эхом подхватила она, пытаясь осознать в полной мере его истинное звучание. Уже на земле королевства Чунцок выждал театральную паузу, окидывая собравшихся людей, взирающих на него с надеждой, и повторил уже для них: "Мирный договор подписан. Азуран больше не будет нарушать суверенитет королевства Элиноя". Остальное потонуло в радостных криках людей, бросившихся обнимать друг друга. Немного позже, когда уже добрались до Кравина, когда смогли остановиться на ночь в помещении, когда смогли нормально помыться и поесть, когда остались только вчетвером, Лая, Теруми и Фенрис подошли к Чонсоку. Он, тщательно расчёсывая свои волосы после мытья и не замечая, что делает это уже давно, поднял на них вопросительный взгляд. Они молча обняли его и замерли. Со мной всё нормально, отропело проговорил он, но голос почему-то дрогнул. Главное, правитель Ли. Не забывай, что ты не один, сказал Фенрис. Кто бы говорил, ворчливо упрекнул его Чанцок, и комната взорвалась от общего смеха.